Глава седьмая. «Привет!» Преодолевая страх и активно стуча зубами, поздоровалась с... «Дымом?» «Рря!» Благосклонно прорычали в ответ. Что мне делать, я не знала. С одной стороны, очень хотелось протянуть руку и дотронуться до этого клубящегося черного сгустка в надежде, что тут же окажусь в родной Самаре. А с другой... С другой я боялась. Банально боялась, что дым умеет не только рычать, но и вполне себе может покусать. А также, и это, наверное, было самое жуткое, что меня может перебросить еще раз и снова в незнакомый мир. И вот не было у меня уверенности, что при таком раскладе мне еще раз повезет выжить. «Маргаритка, ты чего замерла и не дышишь? Только сердечко колотится быстро-быстро!» «Марья, Марь, это что?» «Так охранник твой, я же говорила!» «Этот дым и есть охранник?» «Кажется, говорила я даже не шевеля губами». «Дым, не дым, не знаю. Как по мне, больше на туман похоже. Но зубы знаешь, какие ночью показывал? Вот лучше бы тебе и не знать». «Ну точно, зубы где-то есть, а значит, и покусать может». Покрепче стиснув книгу, спрятала все пальцы, чтобы даже случайно не дотронуться до этого сгустка силы. «Пропустишь меня?» «Ры!» «Ну, пожалуйста, мне очень надо!» «Ры!» «Марь, что мне делать-то?» Паника поднимала голову весьма стремительно. «Домик, конечно, мне попался крайне чудесный. Вот только что толку, если мне из него выйти даже не дают?» «Марго, не тушуйся. Он тебя сюда пустил, ночью хозяйкой признал, а значит, слушаться должен». «Почему он?» «Потому что, если бы это была девочка...» то от меня и клочка не осталось бы. Не пожалела бы, точно тебе говорю. А этот только предупредил. Показал, кто сильнее, и ушел. Так что давай, командуй, и пошли уже в лес. Не могу, Марь, мне страшно, прошептала на выдохе, не сводя взгляда с туманного облака у ступенек. Ох, горе ты мое неразумное! Смотри и учись! Марья, пошуршав страничками, глубоко вздохнула и как заверещала командным тоном. «А ну, пошел с дороги! Пугать мне тут хозяйку удумал! Ты на кого рычишь вообще подумал? Ей в лес надо, а ты тут устроил представление. Пошел, кому сказала!» Признаться от ее тона я чуть на попу не села. Даже и не знала, что моя ехидная книга умеет вот так. Это, получается, со мной она все время еще очень по-доброму общалась. А могла ведь вот таким же тоном с горы гнать вниз. Туманное облако тоже впечатлилось. Замерло, замерцало и неожиданно приняла ведь щенка, который, скуля и виляя хвостом, плюхнулся на попу, всем видом показывая, как ему стыдно. То-то! Марья ни капельки не смягчилась от этого представления. «А теперь в сторону отойди! Нам в лес пора!» Щенок наклонил голову, смешно приподнял одно ухо и возмущенно тявкнул. «Марь, кажется, он против, чтобы мы туда шли». «Да вижу я, что против. Он охраняет Маргош». А если охраняет, значит считает, что одной тебе в лес не стоит ходить. Так ты... Ты защищаешь меня? Несмело спустилась на одну ступеньку. Туман. Звонки Илай невозможно было интерпретировать никак иначе, кроме как согласие. Ты чего? Имя ему дала, что ли? Вообще-то нет, но кажется ему понравилось. А мне кажется, что мы зря теряем время. А ну-ка, хватит тут бояться и пошли уже в лес. Ры. Туман, но мне правда нужно, понимаешь? Там еда, не кушать нечего! Щенок, тяжело вздохнув, отошел в сторону. И, снова, распавшись в туманное облако, через мгновение принял вид самого настоящего волка. Ух ты ж, ничего себе! икнула Марья, он и так умеет! Ты у меня спрашиваешь, как-то мне стало не по себе стоило представить, что ночью в спальне у меня ходил волк. Пусть туманный! «Но волк». Устав ждать, туман мотнул головой в сторону леса и выжидательно посмотрел на меня. «Кажется, тебя приглашают на прогулку», нервно хихикнула книга. «И вот я тут подумала, а давай ты с ним сходишь, а я дом пока поохраняю. Нет уж, Марья Ивановна, идем все вместе. Нам бы подружиться как-то с туманом надо. И вам, кстати, тоже». Приняв решение, я осторожно спустилась с крыльца, и, проходя мимо тумана, даже осмелилась протянуть к нему руку. Пальцы мне мгновенно облизали, хотя само прикосновение было странным, сухим, чуточку прохладным. Но величину клыков я оценить успела. Если неведомая сила по имени «Туман» умеет становиться более плотной, то охранник у меня очень и очень грозный. И, кажется, я даже не хочу знать, кем, кроме волка, может становиться это чудо волшебное». «Хороший мальчик!» — постаралась ласково улыбнуться охраннику. «Покажешь мне, где ягоды в лесу есть?» Говорила я просто, чтобы заполнить тишину, никак не рассчитывая, что меня осторожно прихватят за подол теми самыми клыками и потянут в сторону леса. На удивление, время в лесу прошло просто изумительно. В первый раз в этом незнакомом для меня мире мне было так спокойно. Туман вел себя, как самый обычный пес, Исследовал все вокруг, облаял белок, весело прыгающих по веткам деревьев. Несколько раз останавливал меня, предупреждающий рыча. Помог найти грибы. Без него я не рискнула бы идти по сильно затененной тропинке. И бесконечно крутился под ногами. Бояться его уже не получалось. А вот наблюдать, как Марья спорит с туманом, было уморительно. Создавалось впечатление, что они каким-то образом понимают друг друга, И с каждым часом я только сильнее убеждалась в этом. Морда наглая, почему не пускаешь Маргошу в ту сторону? Там вода, я же чувствую, ругалась Мария на волка. А тот упрямо преграждал мне путь. И что? Что тебе там что-то не нравится? Она человек, понимаешь? Люди любят воду. Я только и успевала переводить взгляд с одного на другого спорщика. Ах, кому-то еще нравится этот ручей! Кажется, если бы у моей книги были руки. Она бы сейчас уперла бы их в бока. «И этот кто-то не нравится тебе?» Туман так многозначительно посмотрел на марию что я чуть не прослезилась. Права она была. Охранник у меня мужчина во всей красе. И характер такой, очень мужской. Во взгляде его так и читалось. «Женщина, молчи, если ничего не знаешь». «Ах ты, мужлан невоспитанный!» Тут же взъярилась книга, подтверждая, что я совершенно точно прочитала посыл тумана. «Кто там такой страшный может быть, чтобы Маргоше к воде не сходить?» Следующий обмен взглядами я никак не смогла расшифровать. Но Марья тут же успокоилась и уже куда тише заворчала. «Ну, сразу бы так и говорил, а то не пущу, да не пущу. Вот можно же просто объяснить по-человечески, а не тайны разводить?» «Маргош, в общем...» Прав этот пес, не стоит сейчас туда ходить. Мало ли кого встретим? А вдруг тот с вилами, да? Мне явно чего-то не договаривали, но спорить я не стала, мысленно пообещав себе в лес вернуться как-нибудь без грозного сопровождающего. Тем более место, где мы сейчас находились, было легко запомнить. Высокий орешник с верещащими белками ⁇ это не тот ориентир, который так легко пропустить. А уж тропа сразу рядом с деревом начинается как раз та, что вела к воде. Обязательно все узнаю и исследую. Ладно уж, заговорщики, пойдемте домой. Мы и так много всего набрали. А собрали мы и правда немало. Грибы лежали на дне корзины. Сверху в кульке из широких листьев обыкновенного сорняка это Марья мне помогла узнать, лежали орехи, которые я собирала под возмущенную ругань белок. Рядом на тех же листьях лесные ягоды. Ярко-фиолетовые, красивые и вкусные до да невозможности. Марья настаивала, чтобы я набрала всего и побольше, впрок, но я отказалась. Зачем? Одной мне всего, что мы собрали, хватит на пару дней, а лес, вон он, рядом. Лучше уж сходить и собрать свежее, чем выбрасывать что-то, если не доем. Ладно, грибы, их высушить можно, но ягоды? Да и вообще не стоит брать больше, чем тебе необходимо. В этом лесу ведь и животные есть. Им тоже еда нужна. А про орехи я даже думать не хочу. И так не отпускала чувство, что белок я в буквальном смысле ограбила. Кроме того, что мы нашли много всего съедобного для меня, с Марьей мы не забывали пополнять справочник новыми данными. Почти каждое новое растение, которое попадалось мне на глаза, я старательно прятала между страницами книги. Листочки, кусочек коры, травинки, соцветия, что угодно — лишь бы потом дома узнать нечто новое. Марья даже не успевала мне рассказывать обо всем, что мы находили. Но вот кору одного из деревьев посоветовала взять с собой. Что-то там про обезболивающее говорила. Так же, как и небольшие красные ягоды, чем-то похожие на боярышник. Ясина, кажется, так называется то дерево. Листья его, как чай, можно заваривать. Поэтому, кроме небольшой пригоршни ягод, их я тоже нарвала. Ну и кору, куда ж без нее, Расмарья советовала. В общем, из леса я возвращалась довольная и с легким чувством сожаления. Корзину нужно было брать побольше. Если для ягод, грибов и орехов места мне более чем хватило, то вот травы... За травами придется возвращаться отдельно. В домик мы вернулись, когда солнышко уже готовилось скрыться за макушками деревьев. И только переступив порог, Я поняла, что не подумала о самом важном. «Ну, изглупили мы, Марь!» Устала, опустившись на табуретку, улыбнулась книге. «Чё это? Не ягоды нужно было собирать в лесу, а сушняк. Для каши-то у меня вода есть, а вот дров нет». «Тьфу, напугала!» Марья была в своем репертуаре. «Все у тебя есть. Я у тумана узнала. Домик, иди, обойди с другой стороны. Неоткуда мы вчера пришли. Вдоль стены есть дрова». Не знаю уж сколько но морда клыкастая говорит что есть как вы вообще с ним разговариваете а шут его знает это как как ой ну тебя маргоша просто я его понимаю и все вот что тебе не нравится все нравится рассмеявшись поднялась на ноги пойду тогда дрова искать нам бы как-то печь еще разжечь а то опять без еды останусь нормальной самое удивительное что дрова и правда были. Небольшая поленница плотно прилегала к стене дома, а от дождя ее скрывал тот самый Вьюн. Это я думала, что он только одну стену дома покрывает, а оказывается, изначально он очень полезный навес создавал. Сходив несколько раз к поленнице, я занесла в дом дрова, которых, по моим прикидкам, должно было хватить не на один день. Растопить печь у меня получилось только с помощью тумана. Он пришел на наши с Марьей споры о том, как правильно пользоваться то ли огнивом, то ли местным аналогом. У меня никак не получалось подпалить сухую траву в печи, хотя искры высекать научилась довольно быстро. Желудок недовольно ворчал, напоминая, что он очень давно не получал нормальную еду. Марья всячески пыталась подсказать, как мне нужно действовать, но от ее советов толку было мало, и я все больше раздражалась. И вот когда я уже была готова обойтись одними ягодами и орехами, В дом просочился туман. Точно просочился, потому что двери были заперты, но это не помешало моему охраннику материализоваться на кухне. Рырря! ощутимо боднув меня под руку, выдал туман снова в виде щенка. «Кажется, тебя просят подвинуться!» хихикнула книга, наблюдая за нами со стола. Я бы могла поспорить, что на просьбу это мало было похоже, но предпочла молча отойти к столу, давая свободу действий удивительному существу. Не знаю, что делал Туман. Он попросту загородил обзор вмиг уплотнившейся попой с хвостом. А когда отошел, огонь уже весело плясал на полене в горниле. «Туман!» — восхищенный возглас принадлежал не мне. Это Марья расстаралась. «Какой же ты замечательный! Почти как я!» Мне оставалось только благодарно потрепать туманное ухо. Каша с орехами и ягодами была безумно вкусной. Что-то среднее между рисом и пшеном на вкус, но сдобренное маслом и приправленная дарами леса, она исчезала с тарелки со скоростью света. Может быть, все дело в том, что я давно нормально не ела, может в том, что готовила я ее в глиняном горшочке на плите, но мне очень и очень понравилось. Последнее, что я успела сделать перед тем, как лечь спать, постирать свои вещи. Обмылок прекрасно справился со своей задачей, и теперь в ванной сушилась юбка, рубашка и мое нижнее белье. «Завтра обязательно пойдем в город», – прошептала я книги, лежащей на подушке на прикроватной тумбе, – «и все-все узнаем про то, куда меня занесло». Знала бы я, чем обернется поход в город, ни за что бы туда не пошла. Позавтракав остатками вчерашней каши и надев свои вещи, еще до того, как солнышко начало ощутимо припекать, я отправилась изучать, куда же меня занесло. Справедливо рассудив, что заброшенные дома скорее стоят на самой окраине населенного пункта, бодро зашагала в их сторону. Естественно, Мария отказалась ждать меня дома, аргументируя это моей безопасностью и, конечно, своим любопытством. И, конечно же, туман решительно направился с нами в виде лобастого щенка размером с хорошего такого ротвеллера. Он беспокойно порыкивал, то и дело ластился к рукам и всем видом показывал, что в лесу-то оно и интереснее, и безопаснее. На все доводы, что мне необходимо знать, где я, а в идеале еще бы и продуктами разжиться, он предпочитал притворяться крайне неразумной сущностью. «Еда в лесу ведь есть?» Это все мне передавала Марья, умиляясь, какой у нас охранник ответственный. Меня, откровенно говоря, такая навязчивая забота раздражала. Слишком рано мне пришлось взрослеть. Слишком давно я была самостоятельной и сама за себя отвечала. Забота — это, конечно, очень приятно, но и заботой можно душить. «Если вы сейчас не угомонитесь оба, я в деревню пойду одна, а вы останетесь ждать меня». «А туман говорит, что это не деревня, и ты одна заблудишься», флегматично прокомментировала Марья мое выступление, и пес согласно рявкнул. «Так что если ты не успокоишься сейчас, он тебя вообще никуда не пустит». «Хорошо», — буквально прошипела в ответ. «Но вести себя потише вы можете?» «Не можем этого обещать. Заведомо обманывать не очень приятно, знаешь ли». «Да твою ж бабушку! Обложили!» С раздражением сунула Марью в корзину и для верности прикрыла ее салфеткой. Вот пусть сидит там и думает над своим поведением. Ткнув пальцем в сторону тумана, предупредила. Или ведешь себя, как обычный пес, или я вместо деревни иду выбирать себе другой дом. Понятно? С вами мне, конечно, спокойнее, но командовать собой не позволю. Уясни это сейчас. Пес, сотканный из черного дыма, пренебрежительно фыркнул и потрусил впереди меня, видимо, показывая дорогу. На возмущенное ворчание Марьи про произвол я предпочитала не обращать внимания. Мое терпение далеко не безгранично, и я предельно ясно понимала, позволь я сейчас взять этим волшебным созданием надо мной вверх, так и будут командовать, не давая и шагу ступить без высокого разрешения». Внутренне полыхая от возмущения, я молча шла за туманом до тех пор, пока он не завернул за угол одного из заброшенных домов. Только подойдя к углу здания, я поняла, куда именно собираюсь. Я же не знаю ни местности, ни какие люди тут живут, ни тем более того, как меня тут примут. Конечно, у меня есть местные деньги, спасибо моему неизвестному спасителю. Но где их потратить, я и понятия не имела». Это дома я могла спокойно отправиться в любой город, и google карты мне в помощь, как и простое человеческое общение. А здесь? Судорожно вздохнув и сжав кулаки, я сделала первый шаг в новую для меня жизнь. Кто знает, как надолго я здесь. Словами не передать, как я была удивлена, увидев небольшие каменные дома, аккуратные придворовые участки, пыльную, но широкую улицу. Немощеную, но удобную и ровную. На деревню это и правда мало походило, по крайней мере, в моем представлении. Да, окраина, но окраина вполне себе ухоженная. Господи, боже мой, да в Самаре, в черте города, есть частные секторы в более печальном состоянии. Не дома, хотя и они тоже, а улицы, дороги. Вот это все, за что отвечает город». Вертя головой, я шла за туманом, который, будто понимая, что мне все интересно, значительно снизил темп. «Туман, нам бы туда, где едой пахнет, найдешь?» признавая необходимость в помощи, обратилась к охраннику спустя какое-то время. «Ну, может, и меня тогда из корзины вытащишь, раз уж успокоилась», не приминула напомнить о себе книга. Привычно прижав Марью к груди, продолжила свой путь. Одна улица, вторая, повороты, небольшие улочки. Туман как будто точно знал, куда нужно идти и выбирал безлюдную дорогу. Нет, я, конечно, видела местных жителей. Несколько мужчин работали во дворах домов. Один рубил дрова, второй что-то копал. Женщин было однозначно больше. Одна хозяйка, сидя на высокой лавке, стирала, еще одна что-то кричала, высунувшись из окна дома. Но я была далеко, Слов не могла разобрать. По улице бегали дети, но они совершенно не обращали на меня внимания. У них своих забот хватало. Все с большим удивлением я наблюдала и за животными, которые изредка попадались мне на пути. Куры как куры, кошки как кошки. Да если вспомнить белок в лесу, можно с уверенностью говорить, что местная фауна очень была похожа на нашу, земную. Да и туман принимал образы, легко узнаваемые. Повернув в очередной раз вслед за своим охранником, я на секунду замерла, ошеломленная звуками, вдруг обрушившимися на меня со всех сторон. «Ого, сколько народу!» — озвучила мои мысли Марья. «Интересно, почему не было слышно шума, пока мы сюда не пришли?» «Не знаю». Повертев головой, я поняла, что туман вывел нас к рынку. «Но кажется, мы нашли, где можно купить продукты». «Не мы нашли, а туман нас привел». Пес тем временем прекратил мчаться вперед. Наоборот, занял позицию у меня за спиной и не прекращал тихонько ворчать. Кажется, ему тут совсем не нравилось. «Ну, пойдемте, что ли?» Неуверенно протянула, вливаясь в поток людей. Женщины с деловитым видом сновали по торговым рядам. И я была крайне рада, что моя одежда мало чем отличалась от того, что здесь было принято носить. Перед глазами мелькали рисунки и фотографии к статьям про ведьм и ведуней. И я поняла, что, в принципе, образы-то были взяты не у женщин определенной профессии, а просто из какой-то конкретной эпохи. Попала я однозначно удачно. Впервые в жизни мне не было неуютно в толпе, потому как от этой толпы я мало чем отличалась уже более спокойно начала присматриваться к окружению. Зазывалы работали, как и на любом рынке, да и сами продавцы не стояли молча в ожидании покупателя, а вовсю расхваливали свой товар, предлагая кто что. Тут можно было найти, кажется, все, от продуктов до тканей. Запах стоял, конечно, убийственный. Смешиваясь, ароматы выдавали такой результат, на котором совсем не хотелось акцентировать свое внимание. Никогда не любила, как пахнет свежая рыба. А тут ее было достаточно. Как и свежего мяса, как и чая, и приправ, и фруктов, судя по внешнему виду. Кто-то громко торговался, выбивая себе более низкую цену. У прилавка чуть впереди собралась целая толпа, и там шел оживленный спор, предмет которого оставался для меня невидимым. Осмелев, я свернула к прилавку, у которого не было большой очереди. Зато я смогла разглядеть на нем тушки неощипанных курей. «Здравствуйте!» — неуверенно поздоровалась. «Сколько стоят?» «Доброго денечка вам!» — ответил на приветствие щекастый мужчина, обладатель густых бровей и грязного фартука на мощной фигуре. «Что-то лицо незнакомое!» «Да, я совсем недавно прибыла!» — кивнула с улыбкой. «Тушки у вас красивые, подошла прицениться вот!» А чего бы не прицениться, смотри, какие хорошие. Мужчина споро начал перекладывать на прилавке курей. Все как на подбор. Ну и цена, поэтому повыше, конечно. Десять медиков за тушку. Свежие, с утра только заколол. Странное заявление с учетом того, что тушки лежали с головами. Это-то и вызвало подозрение. Это и суетливый бегающий взгляд. Так не сезон вроде, чтобы колоть их. А ему все говорят, что не сезон. А он вон чего пришел с утра и товар на прилавок выложил. Вмешался в наш разговор мясник из-за соседнего прилавка. Вот у него мясо было уже разделанным, и видно, что действительно свежее. «Шельмец! Чего это я, шельмец? С ума сошел, поклеп наводить на честного человека?» «Да кто тут честный? Честный-то кто? Куря твои болели, поди, вот и придушил их всех, а может и сами подохли». Продавцы все громче спорили. Вокруг нас собралась толпа, а я уже успела пожалеть, что вообще подошла к этому прилавку. Думала, растушки неощипанные, то должны быть дешевле. «Правильно, Мирон говорит, обманщик и есть», высказалась какая-то из женщин. «Кто ж твоих несушек-то не знает? Стал бы ты их на продажу душить, кабы не болели они. Вчера еще яйца приносил, а сегодня, смотри-ка, в мясные лавки пришел». «Да сама ты лгунья!» Вон мужа своего воспитывай и про честность высказывай. Сама ты врешь, как дышишь, когда к соседу бегаешь, пока мужик твой на охоту уезжает. Ах ты, подлец! Аха-ха! Вот про Линду, правда-то и всплыла. А то мальчонка у нее в бабушку чернявенькую пошел. Как же! А то мы все слепые! Скандал набирал обороты. Люди столпились вокруг двух прилавков и продолжали выяснять отношения, не оставляя мне и шанса выбраться из толчии. В конце концов у тумана не выдержали нервы. Наверное. А может быть, вопль Марьи повлиял на моего охранника. Так, а ну цыц! Разорались тут! Дайте девки, выйти, и хоть передеритесь тут все! А мы за продуктами пришли на рынок, а не склоки слушать ваши! Толпа вмиг притихла, и все как один посмотрели на книгу у меня в руках. Будто точно знали, кто на них кричал. А Ивановна еще и подлила масло в огонь. Ну и чего уставились? Разошлись, кому говорят? Орут и орут, сами себя не слышат. Тьма, тьма с ней, ведьма с тьмой. Ой, светлая богиня, это что же делается? Тьма в город пришла. Шорох голосов пронесся по толпе, а люди слаженно отошли от меня на несколько шагов. Признаться такой реакции я не ожидала хотя получить некоторую свободу от напирающих со всех сторон тел была рада. «А я говорил, что в городе ведьма с тьмой дружбу водящая появилась, а вы мне не верили!» Зычный голос раздался с задних рядов. «Ой, кажется, это тот самый мужлан с вилами, который приходил», зашептала Марья. «Я с ним больше всего ругалась. Он тогда так и причитал. Тьма с ней, тьма! Еще темного бога вспоминал. Тьму в кронт привела ведьма!» «Стража нужно звать, борца!» «Да, пусть ее в башню уведут, там разговор короткий. Палач вот вернется?» «Страж! Палач! Страж!» Толпа волновалась, толпа злилась, толпа готовилась. Мне откровенно стало страшно. Вот только выхода из плотного людского кольца я не видела. «Да чего нам стража-то беспокоить, пока он придет, пока разберется, что происходит?» Сами чай справимся, как раньше справлялись. Кто это сказал, я не видела, но слова, видимо, понравились большинству, потому как взгляды из настороженных и откровенно испуганных стали наполняться злобой и пугающей меня решительностью. Твоя правда, Джон, стража позвать, считая, день торговли не будет. Бей ведьму, бери ее, мужики! Крики сопровождались слаженным шагом в мою сторону. И все, что я смогла сделать в такой ситуации, испуганно закричать. «Туман! Спаси!» Туман, который все это время почему-то оставался незамеченным толпой, а только жался к моим ногам, метнулся вперед меня, и пока люди не успели опомниться, превратился из собаки в большое облако черного дыма. Виск, испуганные выкрики, все смешалось в какофонии звуков, в то время как тьма окутывала меня с ног до головы, издавая угрожающие звуки. Меня трясло. Так я не боялась еще ни разу в жизни. Даже в страшном сне не могло присниться, что обычный выход в город за продуктами может обернуться таким кошмаром. А главное, я и представить себе не могла, что собрался делать туман и к чему это может привести. И я уже была уверена, что в домик не вернусь, потому как слова про палача не остались мной незамеченными. А уж что меня ждет, если хоть один местный житель пострадает, даже сомневаться не приходилось. Как остановить охранника, я не знала, а значит, судьба моя уже предрешена. От горя, страха и элементарной жалости к самой себе я уже готова была кричать, как над шумом толпы прозвучало всего одно слово. Сильный, спокойный голос — заставил замолчать всех. Даже туман прекратил рычать. Всего одно слово. Но какой силой оно обладало? «Остановитесь!»